Снаружи, прямо перед фургоном, кот увидела мокрый двор, несколько деревьев, роняющих с ветвей крупные холодные капли, и неровную глинистую дорожку, ведущую к дверям видавшего виды сарая. Отступив к правому бортовому окошку, кот осторожно отогнула уголок засаленной занавески и посмотрела отсюда. В дюжине футов от машины стоял грубый бревенчатый дом, почерневший от времени и нескольких слоёв креозота. Его мокрые от дождя стены блестели словно сброшенная змеиная кожа. Разумеется, кот не могла знать этого наверняка, но она почему-то решила, что это и есть дом убийцы. Она помнила, как он сказал служащим автозаправочной станции, что возвращается домой после охотничьей экспедиции. А всё, что он говорил тогда, было очень похоже на правду, особенно то, как он дразнил их рассказам об Арель. Убийца должен быть внутри. Кот снова двинулась вперёд и, перегнувшись через спинку водительского сиденья, посмотрела на замок зажигания. Ключей там не было, как и не было их ни в лотке между сиденьями, ни за зеркалом заднего вида. Поколебавшись, кот уселась на пассажирском сиденье, несмотря на всё ещё плотный дождь и потоки воды. которые стекали по лобовому стеклу, делая все окружающее неясным и расплывчатым, она чувствовала себя словно на виду всего мира. Первым делом она проверила перчаточницу, потом влезла в карман на дверки и пошарила под сидением, но не нашла ни ключей, Ничего такого, что могло бы указать ей имя преступника или помочь узнать о нём что-либо сверх того, что ей и так было известно. Кот не сомневалась, что очень скоро он вернётся. По каким-то своим безумным и мрачным резонам он пошёл на риск и привёз сюда эти два трупа. Так что, скорее всего, он не оставит их в фургоне надолго. Дождь мешал ей рассмотреть всё подробно, но кот казалось, что занавески на всех окнах первого этажа, выходящих на эту сторону, задёрнуты. Следовательно, убийца не увидит, как она выбирается из кабины, даже если случайно бросит взгляд за окно. Что касается окон второго этажа, то кот их было практически не видно. Однако ей показалось, или же она сама убедила себя в этом, что и они тоже плотно зашторены. Стоило ей чуть-чуть приоткрыть дверь, как ледяной ветер вонзился в нее словно нож. Кот спрыгнула на землю, стараясь действовать как можно тише, прикрыла дверцу за собой. Низкое небо тревожно бурлило облаками. За домом вздымались грозные ряды лесистых холмов, отчасти скрытых жемчужно-серым туманом. Над холмом маячили далёкие горы, присутствие которых кот почувствовала раньше, чем их увидела. Должно быть, они были всё ещё увенчаны снегом, и именно от них исходила по-зимнему пронизывающая стужа. Спасаясь от дождя, кот добежала до террасы и поднялась на ступеньки, но ливень словно по заказу припустил сильнее, и она опять вымокла. Прислонившись мокрой спиной к неровной грубой стене, кот перевела дыхание. По сторонам входной двери были прорезаны в стене два небольших окна, и на ближайшем была отдернута шторка. Внутри звучала музыка. Свинк. Обернувшись, кот бросила взгляд на луг, потом на грунтовую дорогу, которая вела от дома к вершине невысокого холма, и там пропала из виду. Может быть, за холмом вдоль этой дороги стоят другие дома, где она сумеет найти людей, которые придут к ней на помощь. Но кто и когда помогал ей за всю её предыдущую жизнь? Вот припомнила две короткие остановки, которые разбудили её. Судя по всему, фургон въехал в какие-то ворота, раз так, значит, это дорога частная, подъездная дорожка, пересекающая владения убийцы. Однако где-то она должна выходить на федеральное или окружное шоссе. Если бы ей удалось до него добраться, то она смогла бы попросить о помощи каких-нибудь местных жителей или проезжающих мимо водителей. От дома до вершины холма было примерно четверть мили открытого пространства. Слишком много, чтобы она успела быстро его преодолеть и скрыться из вида. Если убийца увидит кот Он, скорее всего, сумеет легко ее догнать. А она все еще была не совсем уверена, что это действительно его дом. Даже если это мрачное бревенчатое строение на самом деле принадлежит убийце, то нет никаких гарантий, что именно здесь он держит под замком Ариэль. Если она, кот, приведет сюда полицию... А девушки в доме не окажется, убийца ни за что не расскажет им, где искать пленницу. Скорее всего, он будет просто-напросто отрицать самый факт её существования. Нет, она должна знать наверняка, где томится в подвале Ариэль. С другой стороны, если эта несчастная девушка здесь, то когда кот вернётся сюда с копами, Преступник может забаррикадироваться в доме. Тогда для того, чтобы выкурить его из норы, потребуется усилие целого отряда спецназа. Да и в этом случае он может убить орель и покончить с собой, прежде чем полицейские возьмут его.